Урсула очень старалась выполнить свое обещание и не умереть раньше, чем очистится небо. Проблески разумной мысли, редкие во время дождя, заметно участились у нее с августа, когда налетел горячий ветер, который душил розы и каменил болото, и в конце концов раскаленной пылью засыпал весь макондо с его заржавевшими железными крышами и столетними миндальными деревьями. Урсула плакала от обиды, узнав, что больше трех лет служила детям игрушкой. Она умыла свое размалеванное лицо, сняла с себя цветные лохмотья, сухих ящериц и жаб, приколотых к одежде, а также четки и старинные арабские бусы и впервые после смерти амаранты Без посторонней помощи встала с постели, чтобы снова включиться в жизнь семьи. Отвага ее непобедимого сердца прокладывала ей путь во мгле. Передвигаясь на ощупь по пустым спальням, она слышала неуемную возню термитов, точивших дерево, и шелест моли в шкафах, и грозную возню гигантских рыжих муравьев, расплодившихся за годы потопа и подрывавших фундамент дома. Однажды Урсула открыла баул с одеждой для святых и стала криком звать на помощь Санта-Софию-де-Лепьедат, потому что оттуда хлынули тараканы, которые попортили все вещи. «Нельзя так жить, так запускать дом, сказала она. Дождемся, что эта нечисть сгрызет и нас. С этой поры, Она не знала ни минуты отдыха. Вставала задолго до рассвета, заставляла работать всех попадавшихся подругу, даже детей, выносила на солнце уцелевшие предметы одежды, еще могущие сослужить службу, распугивала тараканов нежданной струей инсектицидов, перекрывала ходы термитов в дверях и окнах и обжигала негашенной известью муравьиные скопища. «Зуд восстановления!» заставила ее долезть и до заброшенных комнат. Урсула вынесла грязь и паутину из обиталища Хосе Аркадио Буэндии, где он ломал и сломал голову над философским камнем, навела порядок в ювелирной мастерской, где похозяйничали солдаты, и, наконец, попросила ключи от комнаты Мелькиадеса посмотреть, что там делается. Урсуле пришлось схватиться за дверной косяк чтобы жуткая вонь не сбила ее с ног. Но ей хватило двух секунд, чтобы вспомнить о хранящихся там 72-х ночных горшках для подружек Мэмэ -Мэ, и о том, что однажды ночью, в начале дождя, солдатский патруль обыскал весь дом в поисках Хосе Аркадио Второго, но так и не нашел его. «Боже милостивый!» — воскликнула она, будто воочию увидела всю картину. «Сколько сил на тебя положено!» А ты живешь тут, с свинья свиньей. Хосе Аркадио II сидел, уткнувшись в пергаменты. Сквозь гущу нечесанных волос Просвечивали только зеленовато-серые зубы И упершиеся в одну точку глаза. Узнав голос прабабки, Он качнул головой к двери, Выдавил подобие улыбки И, не зная того, повторил давние слова Урсулы. — Чего ты хочешь? — пробурчал он. «Время-то идёт». «Так-то оно так», — сказала Урсула. «Да не совсем». Урсула отчитала Хосе Аркадио Второго как мальчишку и пыталась заставить его умыться, побриться и принять посильное участие в возрождении дома. Одна только мысль о том, чтобы выйти из комнаты, давшей ему покой, ужаснула Хосе Аркадио Второго. Он закричал что бесчеловечно заставлять его выходить отсюда, так как ему не хочется видеть состав из двухсот вагонов с трупами, каждый вечер выходящий из макондо к морю. «Там все, кто был у вокзала!» — кричал он. «Три тысячи восемь!» И тогда Урсула поняла, что он живет в мире мрака, еще более густого, чем тьма, ее окружавшая. В таком же замкнутом и одиноком мире — в каком жил его прадед.